И как-то ночью Петр Иванович явственно услышал шорох. Без скрипа претворена дверь. Кто-то перелезал через высокий забор. Вот в тени кустов крадется тень. Петр Иванович вскинул ружье. — Стой! Стрелять буду! Тень побежала. Еще предупреждение, потом выстрел в воздух, второй в цель. Человек ткнулся на булыжник мощеного двора и не поднялся. — Папа! «Ты меня убил!» — услышал подбежавший Петр Иванович. Подросток-сын пробирался тайком к себе после запрещенной отлучки, наткнувшись на отца, испугался и молча кинулся прочь. В семье все боялись Петра Ивановича, до столбняка, особенно задерганная, бестолковая и бессловесная жена его, Анна Ивановна. Прежняя кассирша модного козловского заведения она некогда привлекала покупателей улыбкой и пышнейшей прической. Подраставший второй сын Николай и любимица Галочка, близорукая, светлобровая очень белая кожей девушка, начинающая пианистка, помогли пережить трагедию. Но на весь обиход семьи она наложила неизгладимый отпечаток. Обращенная в кухарку и судомойку Анна Ивановна во всегдашнем неряшливом затрапезе не выходила из кухни. Дети, особенно сын, старались как можно меньше времени проводить дома. Петр Иванович окружал себя преферансистами, собратьями по охоте, привечал многочисленных гостей, деспотически взваливая на жену хлопоты по угощению. Тихону беспощадно зло выговаривал за невычищенное стекло в лампе или полотенце, поданное невыглаженным. Я попривык бывать у Петра Ивановича, стал к нему заезжать сначала в дни обязательной регистрации в НКВД, а дальше полюбил и задерживаться. Хозяин объявил одну комнату моей, был заботлив и сочувственно внимателен. Сблизила нас, помимо сходных настроений, и некоторая общность вкусов, любовь к охоте, лошадям и азартная готовность убить сколько угодно времени за пулькой. Даже дивлюсь теперь, как не жалел его тогда, как растрачивал. Думаю, что карточный запой, как можно бы назвать наши многочасовые бдения за ломберным столом, Служил благодатной отдушиной. Игра требовала внимания. Как нескромны были ставки, исход ее был небезразличен при тощих моих достатках и отвлекала от постоянных забот и страхов. Пусть и подсознательно, но жизнь вершилась в напряжении и тревогах. Настораживали всякая мелочь, всякий слух. Вот при регистрации в комендатуре задержали на целых два часа и удостоверение возвратились с каким-то двусмысленным замечанием. Или главу знакомого семейства Ивашкиных, напоминающего степных помещиков Тургенева, неотесанного и презирающего книги, вызвали в НКВД и, хоть и брали там подписку о неразглашении, домочадцы проболтались, расспрашивали обо мне. Газеты писали о кулацких вылазках, приводили списки уличенных и раскаявшихся врагов народа, приговоренных к высшей мере. А за тяжелыми портьерами уютного кабинета Петра Ивановича в тишине спящего дома шел свой особый отсчет часов, измеряемых сдачами карт, взлетами удачи, крушениями хитрейших комбинаций, словом, игрой фортуны, не грозящей роковыми исходами. Попритершиеся друг к другу партнеры рутиной жестов и сакраментальных объявлений держали ум и фантазию в плену. происходящего за столом. Один из постояннейших участников наших сражений, Дмитрий Дмитриевич Кулешов, играл прижимисто. Вынудить его взорваться и обремизиться составляло увлекательную цель.